Касьянов Олег Возвращение в бесконечность Начало Глава восьмая Возле кабинета меня ждала Джуди, прижимая планшетку к груди и как-то неестественно улыбаясь. «Привет, Джуди», — уныло сказал я. «Ты что, подслушиваешь?» «Нет», — неумело соврала она. «Я хотела... я хотела налить себе кофе и у... узнать, как у тебя дела». «Ты уже спрашивала это недавно». «Ха, да, действительно». Она смущенно засмеялась. «Ты знаешь, я вот... я вот тут подумала, а может пообедаем сегодня?» Я удивленно посмотрел на нее. «Я имею в виду, просто пообедаем. Ты не подумай. У меня есть много вопросов в связи с внедрением новой технологии. А, ну как думаешь?» «Что думаю?» спросил я специально, делая вид, что не понимаю, о чем она говорит. «Я...» Она покраснела и снова смущенно засмеялась. «Черт, какая я дура!» «Ну так...» «Может, пообедаем сегодня?» Она наконец-то смогла спросить меня это еще раз. «Ты знаешь, сегодня никак. Очень много дел». «Да-да, я понимаю. Ну, честно, ну никак». «Хорошо, хорошо!» Она замолчала на секунду, и мне вдруг стало ее жаль. «Может, тогда в другой раз?» «Конечно, Джуди, обязательно!» Согласился я. «Отлично! Просто отлично!» Она сделала какое-то неловкое движение правой рукой и, развернувшись, пошла по коридору. Я почувствовал себя виноватым и опустошенным. В голове сразу пронеслись мысли о Сьюзи и еще что-то корыстное, вроде того, что Джуди бы меня на руках носила, она бы с меня пылинки сдувала, она бы... ну и так далее, в таком же духе. Я погнал эти рассуждения прочь, обозвав себя жалким и беспомощным уродом. «Майкл, не хочешь сегодня поработать с нами на улице?» — спросили меня проходящие мимо Кэрон и Сара, также прижимая планшетки к груди и весело посмеиваясь. Карен мне нравился своим неутомимым оптимизмом и слепой верой в наше правое дело. Сара же меня раздражала. Но они всегда и везде ходили вместе, впрочем, как и слухи о том, что они вместе не только ходили. Хотя они это усиленно скрывали. «Нет, спасибо. В ближайшие сто лет я занят», — вежливо отказался я, потому что совсем не прельщала возможность несколько часов агитировать людей в Центральном парке. Меня охватила жуткая апатия. Я понял, что больше ни минуты не смогу находиться в офисе сегодня и поспешил к выходу. У меня было плохое предчувствие И очень тяжело на душе На выходе я снова столкнулся с Джуди Она опять смущенно засмеялась «Знаешь что?» — сказал я «Кажется, это судьба» Она восхищенно посмотрела на меня «Пожалуй, я смогу завтра принять твое предложение» «Правда?» — воскликнула она и чуть не подпрыгнула «Это же просто прекрасно» «Да, да, мечты сбываются» Ответил я и вышел из офиса